Глава 20 Несмотря на то, что я был единственным, кто уже проходил этой тропой до самой стоянки, на вершине Седомкая я оказался последним, вместе с полковником, ясное дело, не оставившим меня одного. На этот раз я даже не стал тратить время на объяснение, просто крикнул, что там, мол, Маринку того. Ну, все и ломанулись. Правда, спецназовцы сразу задали такой темп, что первое, что я сделал... Выбравшись на ровное место, это уперся руками в колени и с минуту восстанавливал окончательно сбитое дыхание. Нет, старым и больным я себя пока, к счастью, не считаю, но и нестись 300 метров в гору, на ходу перепрыгивая через корни и вымытые ливнями камни – это, согласитесь, то еще удовольствие. Особенно для курящего человека, последние годы ведущего преимущество сидячий за компьютером в смысле, образ жизни. Наконец, более-менее отдышавшись, я выпрямился, в очередной раз стянул с головы надоевшую сферу и осмотрелся. Сама по себе туристическая стоянка, барская поляна, нисколько не изменилась со времен моего последнего посещения. Тот же сложенный из камней очаг по центру, те же сиденья из располовиненных бревен вокруг него, тот же дощатый стол, на поверхности которого наверняка сохранился и мой, вырезанный перочинным ножиком, памятный автограф зато сильно изменилось содержание. Вместо товарищей туристов, спецназовсты с десантниками. Вместо сваленных в кучу рюзаков, три аккуратно уложенных рядышком трупа, в таком же, как у нас камуфляже. Вместо приветливо дымящегося костра, окутанный сигаретным дымом майор с неподдельным интересом, вертящий в руках трофейный карабин. И полковничий голос за спиной. Уф, ну наконец-то! Блин, побегал на старости лет. Михалыч, «Если скажешь, что пленных нет, выгоню нахер, будешь в банке охранником работать. Имея в виду, лично просижу, что бредовым инкассатором пошел, а не начальником СБ, так и знай». «Петрович, так там даже рядовому охраннику платят больше, чем у нас», – осклабился довольный майор, оставляя, отставляя в сторону трофейный ствол. «Да, есть языки, есть, не психуй, аж целых две штуки. Было бы больше, но эти вон». Махров презрительно дернул головой в сторону. Сопротивление козлы оказали. А у них, между прочим, сайга. Да под патрон 7,62 на 39. Еще и с коллиматорами. Глянь, не по нашей броне честь. Так что пришлось их, того, утихомерить малость, чтоб больше не рыпались. Не кричись же, а? Ладно, считай, отмазался. Игравший роль строгого командира, полковник поджал губы. Давай, показывай трофеи. Доктор, глянешь, как Марина? «Угу!» Окончательно отдышавшись, я сунул пересохший рот незажженную сигарету. «Да-да, помню, Миндрав предупреждает все дела!» И двинулся в сторону кострища, где на одном из бревен сидела девушка. Пристроившийся на курточках рядом капитан вытирал ей лицо бинтом из скрытого индопакета. Судя по зловещему цвету тампона, гигиенический процесс был близок к завершению. «Да, представляю себе, каково и пришлось!» Проходя мимо, я постарался поскорее отвести взгляд от практически обезглавленного трупа со спущенными штанами. Кому и именно принадлежит его авторство, я понятия не имел, но стреляли явно не из плазменной винтовки. Присев рядышком, я осторожно коснулся ее плеча. «Мариш!» Заставить себя произнести голливудскую банальщину в духе «ты как?» или «с тобой все в порядке?» я не смог. Девушка слабо улыбнулась в ответ. «Да нормально вроде». Вы вовремя успели. Дура я, да? Заставила вас побегать. Брось, пустите это. Главное, закончилось все. Насчет того, насколько вовремя мы успели, девушка вряд ли догадывалась. Да и насчет того, что все закончилось тоже. Дело-то ведь вовсе не в этих неудачливых насильниках, а совсем в ином, в ней самой. Точнее в том, что мы успели добраться до нее раньше, чем они. Нет, не эти уроды двоих из которых сейчас вдохновенно допрашивают полковник с майором, а наши все еще неведомые оппоненты-экспериментаторы. Кстати, интересно, что, собственно, Петрович собирается у них выпытать? Это ведь просто пешки, не имеющие ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит. Вместо них вполне могли оказаться какие-нибудь беглые зеки, сошедшие с ума турист с ледорубом или обкурившиеся дури хиппи. Да и вообще... Это ведь она сама себя спасла, вовремя передав мне очередное сообщение о будущих событиях. Второй раз за последний час, между прочим. Честно говоря, на их месте я бы уже прекратил этот фарс, вернул в нас комнату с белым потолком и попытался войти в контакт. Неужели они еще не поняли, что между нами достигнут некий паритет, что мы успеваем помешать смоделированным ими событиям раньше? Или на самом деле не поняли? Или все идет именно так, «Как и задумано!» «Блин, голова кругом!» «Да нет, не думаю, что все закончилось!» Негромко ответила девушка, глядя куда-то мимо меня. «Боюсь, все продолжается!» Покончившись с гигиеническими процедурами капитан сунул мне в руки флягу со спиртом, выразительно подбегнул и отошел в сторону, вытаскивая из кармана сигареты. «Что ты имеешь в виду?» «А вы разве не об этом же думаете?» Грустно усмехнулась Марина. «Ну, замялся я!» «Вообще-то, да, примерно об этом. Точнее о том, почему они не прекращают весь этот идиотизм. Уже два раза у них ничего не вышло, а они, похоже, и не думают». «Два раза?» Девушка взглянула на меня с неподдельным интересом. «А, ну да, ты же ничего не знаешь. Я вкратце пересказал ей наши приключения на тропе возле пещеры. «Понимаешь, получается, мы уже дважды опередили их, поломали все планы» а им будто бы все равно. Значит, меня? Да нет, Мариш, я неожиданно решил говорить на чистоту. Как раз тебя-то, как я понимаю, собирались уничтожить по-настоящему. Уж не знаю, отчего именно таким способом. Может, ничего более подходящего в их распоряжении просто не нашлось. А может, дело в наших с тобой воспоминаниях. Но по-настоящему? А зачем? Девушка, похоже, искренне не понимала. Впрочем, я и сам-то с трудом понимал. Ладно, попробуем объяснить. Ну, кое-что ты слышала из нашего с Петровичем разговора. Кое о чем наверняка догадалась сама. Но главное, главное в том, что ты опасна для них. Смертельно, не смертельно, не знаю, но опасно. Понимаю, как жутко в это поверить. Но в твоем разуме находится нечто, что нам, людям, знать не полагается. Нечто, угрожающее безопасности всей их цивилизации. Короче, слушай, сейчас я тебе поподробнее. Взглянув в лицо девушки, я одним движением скрутил пробку на фляге. Так, а ну-ка, быстренько успокойся. На, глотни. Задержи дыхание, сделай большой глоток и выдохни. Потом я дам тебе воды. Не переживай, как в прошлый раз, я хмыкнул. Не отрубишься, я уж прослежу. Не буду, помотала головой Марина. «Это же спирт! Мне, Коля, им лицо...» «Пей!» — говорю. Я решительно поднес к ее губам горлышко. «Для тебя это не спирт и даже не вода, а лекарство. Антидепрессант со стимулятором в одном не слишком чистом флаконе. Иначе сейчас возьму у Данилы его навороченную аптечку, а она, знаешь, как больно колется? у у да там такие иголки, как в старых многоразовых шприцах. Тупые, толстые и зазубренные». Уж не знаю, что напугало ее больше, Но требуемый глоток она сделала. Дождавшись, пока девушка, свирепо вращая глазами, прокашляется, я сунул ей воду и продолжил ликбез. «Так вот, мы с полковником полагаем, что, пока ты лежала в той пещере...» Анатолий Петрович присоединился к нам минут через пятнадцать, когда я как раз окончил рассказ. Результат допроса пленных был написан на его кислой физиономии, и я, конечно же, не сдержался. «Что? Облом?» Подозреваемые ушли в глухую несознанку, даже несмотря на примененные методы следственных мероприятий? Вот же суки, да? Кстати, мог бы и меня для начала спросить. Это в каком смысле? Контрразведчик подозрительно прищурился. В том, что эти охотнички не более чем плод чьих-то воспоминаний, то ли моих, то ли Маринкиных, просто аватары, эдакие одушевленные картинки, выполнявшие заданную программу, Им приказали найти и уничтожить некую девушку. Вот они и. Так ведь? Да так, так, кисло согласился Анатолий Петрович. Они вообще ничего не понимают. Вроде как с китайцами, блин, говоришь. Куклы говорящие. До него наконец дошло, о чем я. Думаешь? Ну да, я пожал плечами. Просто марионетки с четко ограниченным кругом возможных действий. Сразу не мог сказать? хмыкнул полковник, вытягивая сигарету из лежащей на бревне пачки. «А то мы с майором, что те клоуны!» «Без клоунов цирк сер и неинтересен», — философски заметил я. «Ладно, Петрович, проехали. Кстати, подозреваю, что именно поэтому мы наших незрасходованных двойников и не нашли. Ребята свое отработали, и все, исчезли. Так что преследовать и партизанить против нас никто не собирался». «Умный, да?» Голосом обиженного ребенка, нашедшего под ёлочкой совсем не тот подарок, о котором мечталось, угрюмо осведомился полковник. Ну и что дальше? Дальше? Тебе как ответить? Как писатель или как попавший в то же дерьмо товарищ по несчастью? Давай. И так, и так. Для объективности. Как писатель ответственно заявляю, что по сюжету сейчас должна начаться жуткая кровавая вакханалия и прочий экшен. А вот как товарищ по несчастью, фиг его знает. То ли они тормозят, то ли мы с Мариной помощью что-то очень правильно делаем. «Это в каком смысле очень правильно делаем?» Верно истолковал расставленные акценты, быстро переспортил полковник. «Да в самом прямом!» «Сам посуди. Первый тест мы прошли. Второй, по сути, сорвали, не дав ему даже начаться. А потом еще и девушку спасти ухитрились. И что? Нас по-прежнему никто не трогает». Сидим себе, целые да невредимые. Птички вон поют, листочки шелестят. И знаешь, что еще меня очень сильно интересует? Без перехода продолжал я. Ведь в память твоих ребятишек, да и десантничков наших, тоже наверняка найдется много всякого такого интересного. Однако же нас ни террористы злые не атакуют, ни твари инопланетные, ни повстанцы с колонизированных планет. Понимаешь? неоткуда им в Крыму взяться? В том Крыму, каком его наша дева несгибаемая помнит, а значит, это не мы в ловушке, а они, точнее, и мы и они в ловушке, которые сами же и создали. Маринкин разум всякими суперспособностями напичков. Произнеся последнюю фразу, я бросил быстрый взгляд на девушку. Но Марина, то ли привыкнув к шокирующим подробностям из жизни собственного разума, то ли благодаря выпитому алкоголю отнеслась к сказанному вполне адекватно, спокойно выслушав мои полубредовые откровения. Что ж, уже хорошо. Понимаешь, Петрович, они не могут не смоделировать нам новый тест, не остановить или предотвратить уже происходящее. Не могут, потому что она им не дает этого сделать. Мы не можем вырваться из созданного ее воспоминаниями мира. Но и они не способны вернуть нас назад в белую комнату, или подвергнут новому испытанию. По крайней мере, до тех пор, пока не найдут в ее разуме ничего подходящего. Я хихикнул. Мариш, надеюсь, во время твоего похода ничего эдакого не происходило? Самолеты на вас не падали, землетрясения горы не сворачивали, террористы отряд в плен не захватывали, НЛО в пределах видимости не наблюдалось? Не а, Совершенно серьезно. Настолько серьезно, насколько может произнести же человек, сообщила девушка, энергично помотав головой. «Все прилично было, только Валька в первую ночевку напился и до палатки не добрел. Так всю ночь под кустом и проспал». «Ну, Вальку мы, полагаю, можем в расчет не брать». Не менее серьезно кивнул я. «Если он, конечно, не бывший боевой пловец с тремя контузиями за плечами, то есть за головой, в смысле на голову». Я окончательно запутался в падежах-склонениях. «Так, погоди-ка» остановил меня Анатолий Петрович. То есть ты имеешь в виду, что Марина не дает им нас отсюда забрать? Сама не знает, как это делает? Понятия не имеет, как вырваться из этого км, виртуального мира, но им не позволяет ничего сделать. Именно мы в мире ее воспоминаний, над которым не властны даже наши экспериментаторы. Так что теперь мы играем наравне. Мы не можем ничего изменить, но и они тоже не могут. Или мы все-таки можем. «А, Мариш!» Я взглянул на девушку. «Только не делай ничего прямо сейчас, ладно?» Да я хоть перекурю перед дорогой!» «Какой дорогой?» Вполне ожидаемо не поняла Марина. «Дальний, конечно!» Я закурил, автоматически протянув зажигалку полковнику. «Ты же у нас нынче ведущая, а мы, соответственно, ведомые!» «Не слушай его!» Затягиваясь, бросил контрразведчик, припомнив старый мультфильм. «Бредит, бедняга! Крокодилов считает!» Я тебе рассказывал, что по статистике все более-менее талантливые люди в той или иной степени душевно больные. Обиженно фыркнув, я отвернулся, успев заметить, как стоящий по махров торопливо занюхивает рукавом, сделанный из пляги глоток. Фигуры, стоящих рядом коле с Даниилом, недвусмысленно намекали, что кое-кто уже успел сообразить на троих. Что ж, солдат. Он, как известно, везде солдат. И в прошлом, и в будущем похоже братания нашего сводного взвода идет полным ходом виталий игоревич а можно мне еще немного покраснев аки приглашенная на первую жизнь бавка кадетский корпус гимназиска неожиданно спросила девушка подозрительно блестящими глазами глядя на флягу мирно почевавшую на отполированном туристическими задницами бревне а то вы такого порассказали, что мне аж жутко стало я прям какая то чужая получаюсь думаю девушка Встретившись взглядом полковником, я хоть и не понял, зачем ему это, успел отыграть назад, произнесая совсем не то, что собирался. «Это будет вполне разумным. В конце концов, инвину веритас, истина в вине, все дела». Открутив крышку, я подал Марине флягу. «Это я тебе, как врач!» Я обменялся с контрразведчиком еще одним взглядом, убеждаясь, что не ошибся. «Говорю, пей, чего уж там!» Когда еще на халяву за счет родной госбезопасности угасишься, Дождавшись, пока девушка большим глотком продегустирует огненную жидкость и сунув ей протянутую Анатолием Петровичем шоколадку, «Во, буржуй! А меня-то безвкусными концентратами пичкал, змей!» Я неспешно встал, якобы разминая многострадальную спину, которая, к слову, давно уже не болела. Полковник с готовностью стартовал со скамьи следом. «Перекурим? Угу! Мариш! Ты расслабься пока, успокойся. А вот курить больше не нужно, развезет. Посиди, повтык, гм, просто посиди. На воздухе, оно знаешь как, так и не подыскав сходу подходящую красивую аллегорию, я брякнул первое, что пришло на ум. Здорово, по-нашему, по-туристски. Полковник торопливо отошел в сторону, то ли решив не мешать мне заниматься психотерапевтическим славоблудием, то ли, сдерживая, готовый вырваться наружу смех. Впрочем, Маринка и так с готовностью привалилась к подложенному мной рюкзаку. Спирт, он такая штука. Особенно, когда в желудке с водичкой до нужной пропорции смешается. И совсем недавно она это уже очень даже хорошо доказала. Там, под землей. Идею полковника я в целом понял. Вот только зачем же так неожиданно? Почему со мной сначала не посоветовался? Петрович, а ведь рискуем. Ну и к чему все это? А если я ошибся? Если не в ней дело, или как раз наоборот в ней. Заснет сейчас, отрубится и амбес. Опять же девку почем зря напоили. Жена узнает, чем я в ее отсутствии занимался. Отгребу по полной. С твоей женой я уж как-нибудь разберусь, усмехнулся полковник. А девка, если что, проспится. В крайнем случае, стошнит под кустик. Зато если ты не ошибся, сейчас что-то будет. Ха! А если нас сейчас на какую-нибудь там петлю Ориона закинет? Или где там наши десантнички бывали? В метановую атмосферу и девственные джунгли нетераформированной планеты? Да нет, ты меня не совсем понял, Игоревич. Кто у нас читающий, а? Кто Маринкин разум насквозь видит? Вот и думай, писатель, и думай быстро. Читай ее, пока они ничего не придумали. Извини, что так резко, что без предупреждения. Но для наших друзей все мои соображения, боюсь, вовсе не секрет. Так что времени у нас нет. а впереди их еще на шаг. Раз уж так карта легла. Прямо сейчас опереди. Только не ошибись. Прошу тебя. Анатолий Петрович пронзительно, как он умел, взглянул мне в глаза. Марина, это якорь. Тупик. И для них, и для нас. Но они рано или поздно все равно что-нибудь придумают. Это не может длиться бесконечно. Понимаешь? Так давай мы сделаем это первыми. Что ж, вот теперь я понял. Наверное, полковник прав, и противника нужно бить его же оружием. Маринка, по крайней мере, пребывая в здравом уме и ясной памяти, может сдерживать их еще некоторое время, пусть даже и не сознавая этого. Но потом они действительно что-нибудь придумают. Но если сейчас успеть создать свой мир, мир, построенный из моих воспоминаний, или не воспоминаний, и не моих, а того, что волю нашего противника хранится в ее разуме. Я замер, боясь спугнуть какую-то очень важную мысль. Мы ведь уже не раз убедились, что там есть сведения о будущем. Так почему бы не пойти еще дальше, предположив, что это касается не только свершившегося будущего, но и его возможных вариантов того, что только может произойти? Пойди, наше прошлое и не настоящее совсем по иному пути, а? Да, попробовать в любом случае стоит. Тем более, что девушка, озарив перемазанное лицо блаженной улыбкой, окончательно расслабилась, смешно трепеща над полуприкрытыми глазами пушистыми ресницами. Губы ее чуть заметно шевелились. Прислушавшись, я понял, что Марина поет ту самую комнату с белым потолком. Вот не знал, что нынешняя молодежь ранним наутилусом увлекается. Впрочем, что здесь такого-то? Ассоциации с недавними событиями, опять же. Ну и пусть себе поет. А я пока... Войдите!» – буркнул командующий объединенным штабом ВКФ адмирал флота Владимир Стариков, заслышав мелодичный зуммер вызова. Дверная панель бесшумно скользнула в сторону, пропуская в каюту главкома начальника особого отдела флота контр-адмирала Корчанова. «Могло быть и хуже», – меланхолично подумал Стариков, разглядев гостя. «С Серегой хоть нормально поговорить можно. Хотя странно, в такое время». Время и вправду было необычным – половина четвертого утра по стандарту. Даже на боевом флоте командующего в такое время будет лишь в одном случае. Если произошло нечто вовсе уж экстраординарное. Спасибо, хоть предупредили заранее. Одеться успел. Хотя Серегу-то стесняться как раз нечего. Пять лет лямку в одном офицерском училище тянули, сколько раз вместе с самоволки срывались, учебный бот угоняя. Потому и перетянул его к себе, как только в должность вошел, а то отправили мужика в колониальный корпус коварные заговоры за вторым поясом дальности распутывать. «Господин адмирал, разреши...» «Серега, кончай, а! Надо будет! Сам записи регистратора и потрешь!» Криво усмехнувшись, Стариков кивнул другу на кресло. «Падай!» «Ну и что такое случилось?» «Бунт на борту?» «Или просто притворяюсь жить бессмертную заповедь контрразведки?» «Сам не сплю и другим не даю?» «Увы!» Чему он это сказал и что имел в виду, адмирал так и не понял. «Хуже, Вовка!» «Знаешь, что в нашем деле самое противное?» «Заговор пропустить, ясное дело» «Или виновных не дострелить?» «Если бы!» «Нет, господин адмирал, самое противное в нашем деле» «Это молодые специалисты» которые онными заговорами еще бредят. Что? Снова кого-то прислали? Угу, прислали. Молодого Доборзова. Ну, я его... Ну, ты его по старой привычке в архив и отправил. Опять же пропущенные заговоры искать. С глаз долой и сердце вон. Старок как мир, и так же скучно. И что? Да вот что. Асабис со вздохом продемонстрировал адмиралу ром кристалл. Судя по цвету наномолекулярного покрытия, высшей степени защиты от несанкционированного чтения или копирования. При попытке взлома кристалл мгновенно взрывался, не только разрушая сам, но и уничтожая любое считывающее устройство. Боюсь, от этого даже нам с тобой не отвертеться. Данным почти две сотни лет, а внимания никто не обратил, одно с другим не связал. И что теперь с этим делать? Твоим молодым специалистам? Ну, аннигиляционные мусоросжигатели? Пока еще никто вроде не отменял. Вальдемар, кончай, а, юморист. Ладно. Стариков послал короткий нейроимпульс, активируя встроенный в стену терминал и протянул руку. Нововведенная мнемосвязь ему нравилась, в отличие от поморщившегося Сергея. Давай уж свою сливу. Что там на ней, кстати? Не поверишь, вкладывая в ладонь адмирала овальный и на самом деле чем-то похожий на земную сливу кристалл, ответил Корчанов. Помнишь те артефакты ушедших, за которыми мы уже хрен знает сколько лет по космосу гоняемся? Судя по замершей на миг руке командующего, последний об этом помнил. Так вот, впервые эту штуковину знаешь где нашли? Не поверишь, на Земле, в самом начале 21 века. Причем не кто-нибудь, а наша госбезопасность. А уж потом... Командир большого стратегического крейсера «Мурманск» Каперанг Сергей Геннадьевич Чабатурин задумчиво глядел на шифрограмму в своей руке. Именно в руке! Поскольку депеши такого уровня секретности передавались только лично в руки адресату в обход любых внутрикорабельных терминалов связи. Да что там в обход! По неведомой копирангу причине для этого не пользовались даже введенной пару лет назад мнемосвязью, ныне проходящей обкатку в десантных подразделениях, предпочитая старый добрый метод узконаправленного троекратно каскадированного луча. Два первых каскада защиты снял старший шифровальщик, собственноручно доставивший небольшую пластиковую полоску в капитанскую каюту. Третий и последний шифрокаскад мог снять только личный коперанг. И случись с ним, что в этот момент расшифровать сообщение не смог бы уже никто на борту. Капитанский дешифратор был надежно защищен его собственным генетическим кодом, копия которого хранилась в особом отделе штаба флота и нигде более. Задумчиво хмыкнув, Почти что за 20 лет службы подобный депешон он получал всего лишь один раз, да и то во время команды штабных маневров групп флотов, Сергей Геннадьевич подошел к сейфу. Ретино-сканер коротко пискнул, подтверждая соответствие сосудистого рисунка сетчатки, заложенной в памяти данным. Встроенный в панель кодового замка тактильный сенсор тоже узнал популярные узоры пальцев владельца. Набрав цифровую комбинацию, семизначный код не только отключил замок, но и инактивировал небольшой термический заряд-самоликвидатор. Капитан отомкнул дверцу, привычно оглядев небогатое содержимое. Несколько папок с документами, полоска с компакт-дисками и информационными роум кристаллами, искомый дешифратор и небольшой герметичный бокс с опечатанными секретными пакетами, предписывающими, что кораблю надлежит делать в том или ином случае. скрывать последний каперанг имел право, лишь получив соответствующий приказ командующего флотом. К слову, Делать подобное ему тоже не приходилось со времен уже помянутых выше маневров. Единственным, что явно выбивалось из общего ряда, была початая бутылка с выцветшей от времени этикеткой, по которой все еще можно было разобрать, что это самый настоящий армянский коньяк, изготовленный на земле почти два века назад. Семейная реликвия офицерской династии Чебатуриных, одним словом. Еще прадед покупал, морской офицер российского северного флота, между прочим. Скользнув взглядом по легендарной бутылке, копирант непроизвольно сглотнул и вытащил плоский, размером спортсигар, дешифратор, приложив палец к овальному углублению сбоку. Поморщился, когда игла-скарификатор проколола кожу, беря крохотный образец его крови. Неприятно, конечно, но что делать? Генетический код каждый раз подтверждается заново. Причем кровь на анализ должна браться не с пробиркой, а именно у живого человека. Иначе сработает автоблокировка и... Не только она. Дождавшись, пока загорится зеленый глазок индикатора, Сергей Геннадьевич ставил полоску шифрограммы в прорезь. Индикатор мигнул, и секунды спустя на поверхности прибора засветился небольшой экран, покрытый убористым текстом. Прочитав депешу, Каперан хмыкнул. Теперь куда более задумчиво, нежели несколько минут назад. Однако, Мурманску предписывалось немедленно уйти в прыжок. Координаты финишной точки переданы в бортовой компьютер обнаружить и уничтожить там некий объект. Описания, спектральные и магнитно-гравитационные характеристики объекта прилагаются. С одной стороны, приказ как приказ, но вот с другой, с другой, с каких это пор корабли способны проламывать орбитальную оборону любой степени эшелонированности, превращать пояс астероидов в небольшие планеты или на равных вести бой с целой вражеской эскадрой, используют для выполнения подобных заданий. Но, вчитавшись в приложение, Коперан понял, С каких именно пор? БСК Мурманску предстояло уничтожить то, зачем многие годы гонялся весь научный корпус военно-космического флота. Под чутким руководством особого отдела, разумеется. Таинственный артефакт неведомых ушедших, непонятно с чьей подачи когда-то давно названный крейсером. Сюрреалистическое километровое нечто из двух взаимно пересекающих эллипсов. Самую большую загадку, подброшенную людям бесконечной вселенной. Приближаться к объекту на расстояние ближе 500 км запрещалось. Этот приказ выделял особо, правда, без каких-либо разъяснений почему. Хмыкнув третий и последний раз, коперант погасил экран. Необходимости извлекать из дешфратора саму депешу не было, она уже была уничтожена. Спрятав секретный прибор в сейф и заперев его, приложить к бутылки хотелось неудержимо, но было нельзя, вернее, не время. Чебатурин коснулся пальцем клавиши вызова внутрикорабельного интеркома, вызывая обоих своих заместителей. «Кап-2 Сергеенко! Кап-2 Дейнек! Поднимитесь в боевую рубку! Срочно!» Переключившись на другой канал, он продолжал. «Дежурному офицеру! Боевая тревога! Начать предстартовую подготовку к гиперпрыжку! Командируем персоналу боевых частей занять места согласно штатному расписанию! Конец связи!» Капитан первого ранга Чебатурин не знал что в эти же самые минуты другой флотский офицер, копиранг Хайнц Баумгартнер, точно так же удивленно принимает из рук подчиненного секретную депешу, и точно так же вскрыв сейф, снимает последний шифрокаскад, выводя содержимое сообщения на экран командирского дешифратора, а прочитав, точно так же объявляет на борту уверенного корабля боевую тревогу, готовясь уничтожить указанную командованием штаба цель. Но были и три существенных различия. Во-первых, В сейфе Каперанга Баумгартнера не стояла бутылка безумно дорогого коньяка, на покупку которого не хватило бы всего его готового оклада. Правда, там стояла бутылка виски, но самого обычного, а вовсе не двухвековой выдержки, и уж, конечно, не разлитого на самой Земле. Во-вторых, приказ отменял ранее полученное задание по проведению спасательной миссии на безымянной планете, пока что обозначенное лишь коротким буквенно-цифровым индексом. Успевших высадиться десантников надлежало срочно эвакуировать, а по поверхности нанести удар, причем по тому же самому квадрату, где проводилась спасательная операция, так что его корабль, в отличие от Мурманска, вовсе не собирался уходить во внепространственный прыжок, по-прежнему продолжая висеть на высоком геостанционаре. В-третьих, корабль относился к совершенно иному типу и боевому классу. Корабль Каперанга Хайнца Баумгартнера назывался БДК «Крым».